Глава 17. Решительный шаг. В 2 часа ночи прогремел стук в дверь. Мистер Мирт успел к тому времени задремать прямо в кресле. Поуп некоторое время понаблюдал за ним, но затем, покачав каменной головой, решил, что ни к чему беспокоить хозяина. Кресло было достаточно большим, а худой угловатый Габриэль, завернувшийся в неестественную позу, тем не менее выглядел довольно уютно. Зная за хозяином привычку иногда засыпать вот так после тяжелой работы, Поу просудил, что проще дать выспаться, чем трипыхать и будить. Чашка с недопитым шоколадом так и осталась на столике перед ним. До того вымотался мистер Мирт на выставке. Ему только и хватило сил, что переодеться в мягкую пижаму из тесных брюк и жилета и накинуть сверху халат. Этого должно было хватить для отдыха потому что на утро мистера Мирта, несомненно, закидают письмами и приглашениями. На ближайшие несколько недель ему суждено стать самым именитым и востребованным человеком Лондонбурга. А уж учитывая скандал с выходом из клуба изобретателей прямо во время запуска паровой машины, людям долго еще будет о чем посплетничать. Мистеру Мирту необходимо было отдохнуть. Вот почему Поуп не хотел его тревожить. На самом деле у каменных великанов, пробужденных королевскими голосами, были и сердца, и души, и они не чужды были сострадания и любви, а Поуп так и вовсе стал членом семьи. А мистер Мирт был Фае и потому находился в более глубокой связи с Поупом, чем кто-либо из Блюбелов за все столетия правления королевской семьи. И, само собой, Поуп обладал достаточным разумом, чтобы исполнять обязанности дворецкого и самостоятельно принимать решения. Вот почему, услышав торопливый стук в дверь, раздавшийся в неурочное время, Поуп поначалу решил, что не будет открывать. Мало ли кого могло принести в снегопад в ночи. «Мистер Мирт спит, дом закрыт для посетителей». Но стук становился настойчивее. Кажется, ночной гость не собирался уходить, не добившись своего. Прождав еще четверть часа, поуп грузной походкой двинулся к двери. Еще немного, и непрошенный посетитель разбудит мистера Мирта уже тем, что сотрясает дом. Повозившись с ключами, Горгулье отпер дверь и мрачным взглядом окинул посетителя. «Ночь!» — прокряхтел он. Посещение с утра. «Поуп, милый, я все понимаю», — взмолился Юй Цзиянь. «Но мне очень срочно надо поговорить с мистером Миртом». Улица побелела от снегопада. Такого количества снега на Лондонбург не выпадало уже несколько лет. В свете газовых фонарей снег блестел и искрился так, что могли заболеть глаза. Мило с такой силой» что цепочка следов Дзияня от ворот до дверей особняка мистера Мирта медленно исчезала под новыми слоями снега. Утром многие жители озаботятся вопросом, как вообще выйти из дома. Впрочем, их проблемы Поупа не касались. У него был другой вопрос. Что Дзиянь забыл здесь так поздно и почему у него настолько взволнованный вид? «Пожалуйста, Поуп, разбуди его!» Это очень важно. Касается Амелии, уточнил Поуп, подумав, что вопрос здоровья и жизни мисс Канит действительно достоин того, чтобы быть заданным в середине ночи. Но Цзиянь только покачал головой. Хуже, ответил он, всей страны. Поуп задумался. К стране у него были вопросы. Вряд ли она действительно стоила того, чтобы мистер Мирт не выспался. Тем более именно страна была причиной его истощения, и в перспективе все та же страна не давала бы ему спать ближайшие месяца два. «Поуп», – тихо позвал Дзиянь, – «пожалуйста, я не знаю, к кому еще идти». Поуп вздохнул. Все каменное тело содрогнулось от этого вздоха и неторопливо посторонился, пропуская заснеженного Дзияня в холл. Цзэянь был сейчас на положении одного из ближайших друзей мистера Мирта, и поуп просто не мог закрыть перед ним дверь, и от понимания этого становился еще ворчливей. Юид Цзэянь прошел в дом, его тонкое черное пальто было совсем белым от налипшего снега. Поуп помог ему разоблачиться и забрал пальто и шляпу, чтобы почистить, иначе все станет мокрым и потеряет достойный вид. Спорить с гаргульей по этому поводу Дзия не стал. То ли счел, что бесполезно, то ли просто не придавал сейчас значения таким мелочам. Мирт наверху? Торопливо спросил он. В кабинете или уже в спальне? Можешь его разбудить? В гостиной. Каменная рука Поупа медленно поднялась. Уснул там. Принесу горячий чай. Уж скорее виски! Дзиянь прижал пальцы живой руки к виску. «Мне необходимо. И Мирту понадобится». «Настолько плохо?» В голосе Поупа появилось сочувствие. Цзиянь только вздохнул. Из слов Поупа он сделал вывод, что в гостиную может пройти сам. Он осторожно постучал металлическими костяшками в дверь, но изнутри не раздалось ни звука. Тогда он толкнул дверь, и зашел в гостиную. Камин уже догорел, но лампа на стене продолжала светить. На низком столе перед креслами лежала какая-то книга, словно мистер Мирт планировал немного почитать перед сном и расслабиться, но недооценил собственную усталость. Сам герой дня свернулся в огромном зеленом бархатном кресле и казался сейчас еще меньше, чем обычно. Невысокий рост и хрупкая фигура, делали его похожим на ребенка. Мало кто мог видеть мистера Мирта настолько беззащитным. Лицо расслабилось во сне и приняло растерянное, невинное выражение, как у Фая на фресках, оставшихся на мегалитах. Каштановые локоны разметались по лицу и зеленому бархату. Тонкие брови чуть нахмурились. Полосатая пижама и темно-бордовый халат только дополняли образ потерянного подменыша. Хоть Юй Цзиянь и не был осведомлен об этой стороне взаимоотношений мира Фая и смертных, но и он почувствовал в этот момент, как далеко от прочих людей находится Габриэль Мирт. Цзиянь присел на корточки рядом с креслом и осторожно коснулся живой рукой руки Мирта. «А?» – мистер Мирт встрепенулся, словно только-только задремал. «Что?» «Я заснул?» «Да, заснули, прямо в гостиной». Уголки губ Дзияни поднялись против его воли. «Простите, что пришлось разбудить вас посреди ночи, но у меня есть очень важное дело». Мистер Мирт отчаянно моргал, пытаясь прогнать остатки сна. «Дело? Среди ночи? Ради дивного народа и его короля зиянь который час?» Около двух часов после полуночи Цыянь поднялся с пола и пересел в соседнее кресло. И вы единственный человек, к которому я могу пойти за помощью. Точнее, есть еще Ортанс, и я могу в любой момент вытащить его из кровати и все рассказать. Да что толку, мне нужны вы, Мирт, чтобы вместе мы могли что-то сделать. Я совсем запутался честно признался мистер Мирт. «Вы должны рассказать все по порядку». Двери гостиной вновь открылись, и поуп вошел с подносом в руках. На подносе теснились бутылка виски, кофейник и несколько стаканов и чашек. Кажется, каменный дворецкий рассудил, что будет правильно принести все и сразу. Не хватало только чайника. Но при всем желании поупа, Чайник никак не удавалось закрепить на хрупкой конструкции. И от идеи принести господам вообще все, пришлось отказаться. Тем более мистеру Мирту нужен был кофе. «Поуп, ты читаешь мои мысли». Мистер Мирт выхватил кофейник буквально у него из рук и наполнил чашку. Кофе он предпочитал черный, не разбавляя сливками и не добавляя сахар что, по мнению Цзияня, было напрочь лишено здравого смысла, поскольку кофе был ужасно горьким. Однако мистеру Мирту именно эта горечь, видимо, и помогала проснуться. Во всяком случае, после первых же нескольких коротких жадных глотков, глаза мистера Мирта открылись и стали гораздо более бодро смотреть на жизнь. Юй Цзиянь после всего произошедшего с ним спать не хотел совершенно. Поэтому просто щедро плеснул в стакан виски и сделал жадный глоток. Тепло растеклось по его телу, и он наконец-то снова начал чувствовать себя живым. А теперь вы все-таки должны мне все рассказать, дзиянь. Мистер Мирт наполнил чашку кофе заново, плеснул в него виски, предвкушая непростой разговор, и приготовился слушать. Цзиянь говорил долго: чтобы объяснить мистеру Мирту, Что же произошло несколько часов назад, ему пришлось вернуться на 6 лет назад, в Хань, в то время, когда он был лейтенантом на секретной службе ханьского императора. Мистер Мирт слушал его так, словно ничего особенного не случилось, словно его приятель не превратился в буквально двойного агента у него на глазах. Хотя сам Цзиянь на месте мистера Мирта перестал бы себе доверять в тот же миг, когда первые слова сорвались с губ. Потребовалось объяснить слишком много, но мистер Мирт слушал терпеливо, изредка кивая в нужных местах и задавая наводящие вопросы, когда Дзиянь начинал путаться в мыслях. Бутылка виски между ними опустела наполовину к тому моменту, как Дзиянь нашел в себе смелость заговорить о праве на смерть и о том, какую ошибку совершил. «Это сложно назвать ошибкой», – покачал головой мистер Мирт. «Парламент загнал каждого из нас в ловушку, объявив право. Вы поступили как человек чести, отказавшись спускать курок». «Джеймс знал, что я не смогу», – помотал головой Цзиянь. «Он все время злился, что я не в состоянии никому причинить боль. Не понимал, как я смог стать военным». И продвинуться по службе с такой позицией. Мысль о том, что на войне ценится разная, была для него дикой. Он был как зверь, стремился мстить и убивать, и окружал себя такими же людьми. Всегда ставил себя выше меня, но в чем-то и заботился. Как вы думаете, зачем он вам все рассказал? Хотел посмотреть, что я сделаю? Дзеянь закусил губу. «Как видите, я не сделал ничего, а он спокойно провернул свой план у всех на глазах». «Ну как же ничего? Вы рассказали мне». Мистер Мирт улыбнулся и ободряюще похлопал его по живой руке. «И вы пришли к единственному человеку, который в самом деле сможет вам помочь? Я тоже кое-что хочу вам рассказать». Откровенность за откровенность, друг мой. Да, Дзиянь выглядел удивленным. Мистер Мирт был для него человеком, оторванным от общества, полностью погруженным в собственные исследования. Поэтому то, что он рассказал, стало для Дзияни настоящим откровением. Видите ли, Дзиянь, вы говорили со мной о Джеймсе как о некоем незнакомце, оставившем след в вашей жизни. Для вас он хоть и был всегда изгнанным принцем, которого ваша собственная страна использовала для своей выгоды, но все-таки близким другом. Но вы не единственный, кто знает и любит Джеймса. Я вырос вместе с ним. Такого взянь точно не мог ожидать. Мистер Мирт добавил виски в кофе. Теперь это больше походило на пару капель кофе на порцию виски. Чем серьезнее становился разговор, тем больше мистер Мирт пил. Видимо, для того, чтобы сохранять беззаботность в голосе, требовались недюжинные силы. Я, тот, кого бритты называют подменыш. Одного из королевских сыновей фая забирают себе по праву обмена, а взамен отдают Фае. Таким образом, человек королевской крови попадает в холмы и остается там навсегда. Уж не знаю, какую ему отводят роль. Я же рос как компаньон королевских детей, готовый всегда быть для них мостом между двумя мирами по крови и праву рождения. Я и не знала о таком. Вам неоткуда было бы. Это тайна королевской семьи, которая тщательно оберегалась. Ваши службы работали хорошо, но не до такой степени, чтобы узнать о подменыше. Они даже не знали о вас, о том что вы тоже росли во дворце? Скорее всего, знали, просто не приняли в расчет, махнул рукой мистер Мирт. Когда принц Андерс встретил принцессу Милану, все начало рушиться. Король Чарльз был в ярости и изгнал Андерса, что привело к разрыву отношений с Фае. Они покинули города и закрыли холмы. Это была огромная трагедия для смертного мира» а ведь я считаю себя его частью. Но король Чарльз чего то решил, что мне будет лучше держаться подальше от Джеймса и принцессы Шарлотты. Я стал жить отдельно гораздо раньше, чем мистер Чейсон Уолш пришел к идее призыва просвещения, поэтому меня не затронул бунт. Я мог только смотреть на это со стороны. Король Чарльз знал, что может произойти, предвидел бунт, и запретил мне вмешиваться. А я не могу, не имею права противостоять слову истинного короля. Разумеется, по-особенному сказанному. Так что, надеюсь, против Джеймса у меня какие-то шансы есть. Мистер Мирт печально усмехнулся. Но как он умен! Он покачал головой и снова наполнил стаканы. Теперь уже чистым виски. Говорите, он был на выставке, под вымышленным именем, и не прячет лица. А я даже не заметил его, хотя наверняка бы узнал. Он всегда отличался острым умом. Он мог бы стать великим правителем. Жаль, что он выбрал самоубийственный путь. Мы можем что-то сделать. Если он взорвет парламент, он не взорвет парламент. Мистер Мирт остановил его коротким жестом. Точнее, созданием он может делать все, что угодно. Это будет печально, но не смертельно. Но до этого, может быть, и не дойдет. Обойдемся без человеческих жертв. Что вы задумали? Отправлюсь первым делом к мистеру Уолшу и все ему расскажу. Дзянь стиснул зубы. Позвольте, но право на смерть зиянь за кого вы меня принимаете?» Мистер Мирт округлил голубые глаза. «Я ни словом не намерен обмолвиться о Джеймсе. Только о том, что запланирована атака на парламент. Я покажу заложенные заряды и предложу свою паровую машину в качестве альтернативы для проведения собрания. Откладывать собрание ни в коем случае нельзя. Да и мистер Уолш откажется». А вот перенести. Паровая машина сейчас самое безопасное место. К тому же будет постоянно в движении. И вы думаете, что сможете убедить парламент? Целый парламент вряд ли, но это не требуется. Здесь мне нужно лишь слово Чейсона Уолша. Оно не обладает королевской силой. Но и члены парламента не каменные великаны. Я смогу их убедить. «Значит, сегодня на рассвете они должны заложить заряды? Тем лучше. Я знаю эти подземелья так же хорошо, как Джеймс. Если я найду хотя бы один заряд, это будет свидетельствовать о том, что заминировано все подземелье. Уолш не дурак, иначе не удержался бы на своем месте. Доверься мне, зиянь. Если вы так говорите, я уверен». У меня все получится. Хвала маленькому народцу. В парламенте сидят не такие упрямые лбы, как в некоторых джентльменских клубах. Мистер Мирт залпом допил виски. Но какой мерзавец использовать ребенка. Меня это тоже расстроило, признался Дзиянь. Кажется, нет ничего, что остановило бы Джеймса перед лицом его мести, «Месть заставляет сердце терять чувствительность», – расстроенно сказал мистер Мирт. «Даже самое чистое из сердец. Я бы хотел остановить Джеймса до того, как он сделает ошибку. Я бы тоже, друг мой, я бы тоже». Они молча выпили и наполнили стаканы заново. Виски едва-едва оставался на дне бутылки, а за окном розовой дымкой занимался рассвет. Юй Цзиянь и мистер Мирт проговорили почти целую ночь. Цзиянь почувствовал, как у него начинают слипаться глаза. Мистер Мирт поднялся из кресла. «Циянь, идите спать. Вам надо отдохнуть хотя бы пару часов. А вы? Мне надо написать несколько писем. Потом я выйду пораньше, чтобы застать Чейсона дома. Будет лучше» если мы поговорим вдалеке от стен парламента. Джеймс наверняка будет наблюдать. Не хочу, чтобы он раньше времени понял, что его план провалился. Впрочем, долго я вам поспать не дам. У меня к вам будет поручение». «Какое?» – Дзиянь сонно моргнул, понимая, что голова его клонится к груди, и в ближайшее время он вряд ли будет на что-то способен. «Вам надо будет навестить всех наших друзей, Амелию, Джона и мистера Черча. Паровая машина должна быть в полной готовности к... Во сколько там планируется начало заседания?» «В полдень». «Стало быть, к полудню все должно быть готово. Я рассчитываю на вас, Дзиянь». Мистер Мирт пошел к дверям. «Писать письма намного удобнее из кабинета». Его задержал вопрос Дзияня. «Так мы спасем членов парламента. Но что мы сделаем с Джеймсом?» Мистер Мирт обернулся, придержав створку двери, и ответил. «Зная Джеймса, он не позволит нам так легко сорвать его план. Поэтому прошу вас, Цзиянь, не пренебрегайте оружием хотя бы сегодня. Никто не знает, что случится. Я не знаю. Нам надо быть готовыми ко всему». Из письма Андерса Блю было Габриэлю Мирту. Эллада, Декабрь, 1800 какой-то год. Габриэль, что у вас там происходит? Слухи, которые долетают до нас, очень тревожат. Надеюсь, что кое-кто не сошел с ума, а то последние письма привели меня в ужас. Одно дело ⁇ жить в безопасности и наслаждаться безумными идеями мести, и совсем другое ⁇ отправиться их воплощать. Я узнал, что он покинул страну. Его же убьют, если он вернется. Братишка, я знаю, как это глупо звучит, но... Сделай что-то, если у тебя только есть возможность. Ты же близок к власти мущим нынче. У меня руки чешутся самому что-то сделать. Я сижу, сижу на месте. Но если что случится... Я знаю, что мне нельзя возвращаться в Лунденбург, но я готов рискнуть, если на то будет необходимость. Держи меня в курсе. Волнуюсь. А. Постскриптум. Привет от Миланы. Ты скоро станешь дядюшкой, знаешь? Если тебя когда-нибудь выпустят из страны, ты обязан навестить нас в Афинах. После постскриптума. Поздравляю с триумфом. Я читал газеты. Ты победил!